Глава 30. В эту ночь Евдокия Петровна так и не дождалась мужа домой. Едва Стельмах доложил Мерецково о серьезном наступлении немцев, Кириллов Афанасьевич немедленно связался со ставкой верховного главнокомандования. На проводе был Василевский. Беда! Александр Михайлович попросту посетовал командующий Волховским фронтом. Как мы и ожидали, окружили вторую ударную немцы. Товарищ Сталин еще здесь, сообщил Василевский. «Сейчас он занят пока. Давай, Кирилл Афанасьевич, сообщи все, что знаешь по разведканалам, я ему предварительно доложу». «Нам известно, что немецкое командование перебросило к северному фасу прорыва свежие подкрепления», сказал Мерецков, «в том числе новую пехотную дивизию и полицейскую дивизию СС. Главный удар наносится вдоль шоссейной и железной дорог Чудова-Новгород в южном направлении» наше подразделение подавленной авиацией, мощным минометным артиллерийским огнем. Вчера вечером, 19 марта, войска противника, наступающие с севера, соединились с частями новгородской группировки, которая подавила сопротивление 305-й и 65-й дивизии армии Яковлева, то есть 52-й. Коридор закрыт в четырех километрах западнее Мясного Бора». «Серьезное дело», – сказал Василевский, – Сейчас доложу Верховному, ждите на связи. Мерецков опустил трубку и оглядел собравшихся на переговорном пункте, близких к нему по службе людей, которые по сигналу «Общий сбор» уже прибыли в штаб фронта. Были здесь Александр Иванович Запорожец, член военного совета, а также новый заместитель Мерецкова, прибывший из Москвы, генерал Власов. Генерал стилемах под знаку Мерецкова вышел. Необходимо срочно выяснить у направленцев оперативного отдела возможно изменение обстановки, а вдруг она к моменту, когда трубку возьмет Сталин, волшебным образом станет лучше. Но голос Сталина в трубке не возникал, и Кирилл Афанасьевич вспомнил слова Толстого об ошибках. Подумал, принято говорить, что надо учиться на собственных ошибках, это верно, но что касается ошибок военных, то лучше учиться на чужих. Свои обходятся большой кровью собственного народа. Потому и разбирают были сражения в академиях. Додумать командующий не успел. — Опять паникуешь, Кирилл Афанасьевич? — родился в телефонной трубке странно веселый голос Сталина. — Зачем страхи нагнетаешь? Кто там у тебя кого окружил? Верховный главнокомандующий только что разговаривал с Мехлисом, представителем ставки в Крыму. Лев Захарович, едва сдерживая торжествующие нотки в голосе, сообщил, что силами наших доблестных танкистов отброшена 22-я танковая дивизия противника. «И практически разгромлена. товарищ Сталин!» – добавил Мехлис. «Молодцы танкисты! Передайте им мою личную, понимаешь, благодарность!» Несколько взволнованно, позволив себе чуть-чуть отклониться от взвешенно-размеренной невозмутимой манеры, распорядился вождь. А до того звонил из Перхушкова командующий Западным фронтом Жуков и доложил, накапливание сил для проведения удара по войскам группы армий «Центр» проводится успешно. Запланированная германским командованием операция «Кремль», имеющая целью повторить бросок на Москву, будет сорвана. Поэтому Сталин легко отнесся к сообщению о том, что вторая ударная армия окружена. Очередные фокусы хитрого «Ярославца» сказал Сталин, и Василевский понял, что речь идет о Мирецкове, ибо знал, что вождь величает рязанца Кирилла Афанасьевича по никому неведомой причине ярославцам. «Хочет выжать у нас дополнительные резервы, вот и втирает нам очки». «Но ведь ему обещали выделить в ходе операции общевойсковую армию», осторожно напомнил Василевский и тут же мысленно обругал себя всем существом пронизанно осознав, что вляпался вовсе не кстати. Сталин посмотрел на Александра Михайловича так, будто видел его впервые. В глазах разгоралось недоумение. Кто этот человек, о чем он толкует? «Кто обещал?» – спросил вождь. «Вы, товарищ Василевский, или, может быть, товарищ Сталин?» «Но товарищ Сталин не девка, чтобы обещать». У четыре армии, а ему хочется иметь их пять, потом шесть. Типичная психология русского мужика. Где он там, я сам скажу, что надо делать. Настроение вождя было подпорчено напоминанием этого Поповича, который как черт Ладана боялся тайны собственного происхождения и во всех анкетах писал, что отрекся от старенького отца священника. Но Сталин не дал исчезнуть зародившемуся в его душе доброму предзнаменованию, его породили доклады Мехлиса и Жукова, и потому удивил мирецкого благодушным, если не сказать шутливым тоном. «Знаю, знаю», – прервал Сталин командующего Верховным фронтом, который начал было излагать ситуацию. «Товарищ Василевский доложил, надеюсь, ничего серьезного не произошло». «Ведь у вас коммуникации второударные защищают, понимаешь, две армии. Такого нет ни на одном фронте, товарищ Мерецков. Почему вы паникуете? Я думаю, что человеку, который отобрал у немцев Тихвин, ничего не стоит очистить горловину прорыва силами двух армий. Правда, товарищ Василевский намекает на необходимость выделения для этой незначительной операции еще одной армии, но нам показалось, что это просто неудачная шутка. Вы согласны со мной, товарищ Мерецков?» «Согласен, товарищ Сталин», – подавив едва не вырывавшийся вздох, незамедлительно ответил Кирилл Афанасьевич. «Вот и хорошо. Поручаю вам лично руководить операцией. Ликвидируйте конфликт собственными силами, понимаешь?» Поищите скрытые резервы, вы у нас человек запасливый, Кирилл Афанасьевич. Мы, надеемся, не подведете. На этой фразе Сталин и оборвал разговор. Он знал, теперь Мерецков не скоро осмелится просить ту самую армию, о которой Верховный прекрасно помнил и без кстати, вылезшего Василевского. Он ободрил хитрого ярославца, повязал лично выраженным доверием. Это был правильный ход товарища Сталина, понимаешь, ибо давить сейчас на Мерецкова нецелесообразно, он помнит педагогику Лаврентия, с которой его познакомили после визита на Рублевскую дачу. Кнута для Ярославца достаточно, иначе сломается, а его надо заставить воевать, и сегодня более уместен пряник, хотя Мерецков и проштрафился с этим окружением. «Ничего, у нас там есть теперь Власов», – подумал Сталин, – «немного освоится». И мы посмотрим, не заменить ли им Мерецкого. При всей дьявольской прозорливости, к сожалению, используемой им только в сфере политической интриги и знаний человеческой психологии, которая носила у него прикладной характер, верховный главнокомандующий не мог предположить, что именно в эту минуту Кирилл Афанасьевич смотрит на Власова и думает в унисон с вождем. Мерецков хорошо помнил разговор со Сталиным о командных кадрах, Этот разговор предшествовал приезду на Волховский фронт героя Московской битвы. «Вы останетесь в Малой Вишере», – сказал Кирилл Афанасьевич заместителю, – «а я отправлюсь в горловину прорыва». Власов вытянулся во весь длинный рост и сдержанно кивнул.